Это было волшебно. Мишень словно сама нашла меня. Вот видишь, я же говорил. Она поцеловала его. Это не я, это ты сделал. Я только держала лук. Он улыбнулся. Нет, Кэлен, это твой выстрел. Я только направлял твой разум. В этом и заключается обучение. Попробуй еще раз. Всю свою жизнь Кэлен провела среди волшебников, и знала, как они добиваются своего. Точно так же действовал и Ричард. Он говорил так, как говорят волшебники. Это говорил его дар, говорил помимо его желаний. Постепенно Ричард умолк. Без его слов достигнуть нужного ощущения оказалось труднее, но, тем не менее, ей это удавалось. Теперь уже можно было смело утверждать, что Кэлен делает все сама, без его помощи. Это действительно было похоже на состояние предельной собранности. Но как только она начала постигать искусство отрешаться от внешнего мира, Ричард принялся отвлекать ее. Для начала он просто пощекотал ей живот. Слегка улыбнувшись, она запретила себе думать об этом и заставила себя сосредоточиться на том, что должна сделать. Прошел не один час, прежде чем она научилась стрелять, не замечая щекотки. Правда, не каждый раз. Но это было опьяняющее чувство — знать, куда попадет стрела. «Это магия», — говорила она Ричарду. «То, что ты делаешь, — это самая настоящая магия». «Ничего подобного. Это доступно любому. А Воины Чандалина всегда стреляют именно так. Это лишь вопрос тренировки. Все зависит от тебя, а я только направляю твой разум». Если бы ты чаще практиковалась, то додумалась бы до этого еще раньше. То, что тебе не знакомо, это еще не магия. Кэлен окинул его долгим взглядом. Что-то мне не верится. Твой выстрел. Давай, стреляй, а я тебя пощекочу. Сначала давай перекусим, и ты еще немного потренируешься. Они вытоптали небольшой пятачок в траве вроде гнезда и завалились на спину. Они ели обернутые зеленью лепешки и ставы и изюм, запивая все это водой прямо из бурдюка. Высокая трава защищала от ветра и холода. Потом Кэлен положила голову Ричарду на плечо, и они молча смотрели в небо. Кэлен знала, что он, как и она, размышляет о том, что им предстоит сделать. — Быть может, — нарушил молчание Ричард, — Я действительно сумею расщепить сознание, чтобы избежать головных болей. Даркин Рал говорил, что однажды мне это удалось. Ты с ним говорил? Ты говорил с Даркином Ралом? Да. А вообще-то говорил он, а я преимущественно слушал. Он много чего мне сказал, но я ему не поверил. Он говорил, что Джордж Сайфер не был моим отцом. Он говорил, что я расщепил сознание. и что у меня есть дар. Он говорил, что меня предали. Вспомнив, как Шота предсказывала, что вы с Зедом используете против меня магию, я подумал, что предатель один из вас. И Я и представить не мог, что им окажется мой брат. Возможно, если я сумею понять, как мне удалось расщепить сознание, я смогу противостоять головным болям. Не исключено, что именно этому меня и собираются научить сестры. «Однажды мне это уже удалось, и если я пойму принцип, то мне не понадобится помощь...» Он прикрыл глаза рукой и замолчал, не желая вслух произносить конец фразы. «Кэлен, возможно, у меня нет никакого дара. Может, это всего лишь первое правило волшебника? О чем это ты?» «Зед говорил нам, что большая часть того, во что люди верят, неправда. Первое правило заставляет тебя верить во что-то, либо потому, что ты хочешь, чтобы так было, либо потому, что боишься, что так будет. Я боюсь, что у меня окажется дар, и этот страх заставляет меня допустить, что сестры сказали правду. Возможно, у сестер есть причина обманывать меня, и никакого дара у меня нет. Ричард, неужели ты впрямь считаешь, что все происшедшее не имеет к этому отношения? «Зед говорил, что у тебя есть дар. Даркин Рал говорил, что у тебя есть дар. Сестры говорили, что у тебя есть дар. И даже Скарлетт сказала, что ты обладаешь даром». Скарлетт сама не знала, о чем говорит. «Сестрам я не доверяю. И неужели ты считаешь, что я поверю хоть одному слову Даркина Рала?» «А как же, Зед? Не думаешь ли ты, что и он тебе солгал? Или что он сам не знает, о чем говорит?» и сам мне сказал, что он умнейший человек из всех, кого ты встречал. Кроме того, он волшебник первого ранга. Не станешь же ты утверждать, что волшебник первого ранга не способен распознать, у кого есть дар, а у кого нет. это мог ошибаться. Он, конечно, умен, но не всеведущ. Кэлен промолчала, пытаясь понять, почему он так упорно открещивается от своего дара. Она бы хотела ради его же спокойствия, чтобы все было так, как ему представляется. Но он был неправ, и она это знала. Когда я коснулась тебя своей властью в Народном дворце, все знали, чем это должно кончиться, и думали, что все пропало. Ты процитировал наизусть книгу сочтенных теней уралу так? Ричард кивнул. Я не поверила своим ушам. Откуда ты мог знать, Что написано в этой книге? Как ты мог ее выучить?» Ричард вздохнул. Еще в детстве отец показал мне тайник, где он спрятал книгу «Сочтенных теней». Он рассказал, что ее охранял страшный зверь. Книге, по его словам, предстояло попасть в недобрые руки. И зверь ждал, пока за ней придет новый владелец. Отцу удалось похитить ее. Теперь я знаю, что это должны были быть руки Даркина Рала. Но тогда ни ему, ни мне это было неизвестно. Отец сказал, что забрал книгу, чтобы она не послужила злу. Он опасался, что ее будут искать, и заставил меня выучить ее наизусть, от корки до корки. Он сказал, что я должен запомнить каждое слово, чтобы однажды вернуть знания, заключенное в ней, истинному владельцу. Отец не знал, что истинный владелец книги З. Я потратил несколько лет, чтобы запомнить каждое слово. Сам отец никогда в нее не заглядывал и говорил, что только я могу ее выучить. Потом он ее сжег. Мне никогда не забыть того дня, не забыть того сияния, звуков и видений, сопровождавших ее горение. Магия прошептала колеб. Он кивнул и снова прикрыл глаза ладони.